«Ты говоришь по-французски, дорогуша?» — спросила миссис Кэрол, положив свою руку на руку Эмми. «Довольно неплохо, благодаря тетушке Марч, которая позволяет Эстер разговаривать со мной так часто, как мне хочется», — ответила Эмми с благодарным взглядом, заставившим старую леди приветливо улыбнуться. «А как у тебя дела с языками?» — спросила миссис у Джо. «Не знаю ни слова. Я слишком тупая. И мне плохо дается изучение чего бы то ни было. Терпеть не могу французский. Это такой скользкий, глупый язык. Последовал резкий ответ. Да, мы снова переглянулись, и тетя Марч сказала Эми. Ты выздоровела и хорошо себя чувствуешь, не так ли, дорогуша? С глазами у тебя все в порядке. Да, вполне. Спасибо, Мэм. Я чувствую себя хорошо и намерена совершить великие дела следующей зимой чтобы подготовиться к поездке в Рим, когда бы ни произошло это радостное событие. «Хорошая девочка, ты заслуживаешь того, чтобы поехать туда, и я уверена, что когда-нибудь ты это сделаешь», сказала тетя Марч, одобрительно погладив ее по голове, когда Эмми поднимала с пола ее клубок. «Брюзга! Закройся на замок! Садись к огню! Вяжи чулок!» пронзительно завопил попка, наклоняясь со своего насеста на спинке кресла, чтобы заглянуть Джо в лицо с таким забавным, нахальным, вопрошающим видом, что невозможно было не рассмеяться. «Очень наблюдательная птица», — сказала старая леди. «Пойди-ка, прогуляйся, дорогуша!» — воскликнул попка, прыжками подбираясь к шкафу с фарфором, рассчитывая заполучить кусочек сахара. «Спасибо, я так и сделаю. Пойдем, Эми!» И Джо завершила этот визит, чувствуя сильнее, чем когда-либо, что визиты плохо влияют на ее здоровье. Она пожала тетушкам руки на мужской манер, а Эми поцеловала обеих старушек, и девушки ушли, оставив после себя впечатление тени и солнечного света, что заставило тетю Марч сказать, когда они скрылись за дверью. Так и поступим, Мэри, а денег я дам. И тетя Кэрол решительно ответила. «Не сомневайся, я все сделаю, если ее родители согласятся». Глава 7. Последствия. Благотворительная ярмарка миссис Честер была столь изысканным и элитарным мероприятием, что для юных леди со всей округи считалось большой честью быть приглашенными поторговать за столиками, и все были очень в этом заинтересованы. Эмми пригласили, а Джон нет, к счастью для всех, так как в этот период жизни она все еще расхаживала подбоченись и потребовалось немало ударов судьбы, чтобы научить ее легко ладить с людьми. Это надменное неинтересное создание было сурово отвергнуто, тогда как талант и вкус Эмми были должным образом оценены что выразилось в предложении занять художественный стол, и она приложила все усилия, чтобы подготовить и обеспечить все необходимое для его достойного оформления. Все шло гладко, пока за день до открытия ярмарки не случилась одна из тех маленьких стычек, которых почти невозможно избежать, когда около 25 женщин, пожилых и молодых, со всеми их личными обидами и предрассудками, пытаются работать вместе. Мэй Честер весьма завидовала Эмми, потому что она, а не Мэй, была всеобщей любимицей, и это чувство обострили несколько пустяков, случившихся на ярмарке. Изящные работы Эмми, выполненные пером и чернилами, полностью затмили расписные вазы Мэй. Это была первая заноза. Затем неотразимый Тюдор на последней вечеринке четырежды потанцевал с Эмми и только один раз с Мэй. Это была заноза номер два. Но главная обида, которая терзала ее душу и оправдывала недружелюбное поведение Мэй, была вызвана нашептанными ей некой услужливой сплетницей слухами, что сестры Марч высмеивали ее у Лэмбов. Обвинение в этом оскорблении целиком пало на Джо потому что ее озорное передразнивание было слишком похоже на оригинал, чтобы никто не узнал в нем Мэй, и шаловливые лэмбы позволили этой шутке распространиться. Однако до самих виновниц не дошло и намека на нанесенную ими обиду. И можно представить себе смятение Эмми, когда, в то время как она наносила последние штрихи, оформляя свой красивый столик вечером накануне ярмарки, миссис Честер Несомненно, возмущенная мнимыми насмешками над своей дочерью, с холодным взглядом, но мягким тоном, обратилась к ней. «Я узнала, дорогая, что юные леди несколько недоумевают по поводу того, что я выделила этот стол не своим дочкам, а кому-то другому. Поскольку это самый заметно и, как некоторые отмечают, наиболее выгодно расположенный стол, И так как главные строительницы ярмарки моей дочери, я считаю, что будет лучше, если это место займут они. Мне очень жаль. Я знаю, что вы искренне заинтересованы в участии в этой ярмарке, и поэтому не будете принимать это небольшое личное разочарование близко к сердцу. И, если хотите, вам предоставят другой столик. Миссис Честер сначала думала, что это маленькая речь, дастся ей без особого труда. Но когда пришло время ее произносить, этой даме оказалось довольно непросто сказать эти слова естественно, глядя ничего не подозревающей Эми прямо в глаза, выражавшие удивление и тревогу. Эми чувствовала, что за этим что-то кроется, но не могла догадаться, что именно, и спокойно ответила, чувствуя себя уязвленной, показывая это всем своим видом. Может быть, вы предпочли бы, чтобы у меня вообще не было стола? Ну же, моя дорогая, не обижайтесь, прошу вас. Дело всего лишь в целесообразности. Видите ли, мои девочки, естественно, возьмут на себя обязанности по управлению ярмаркой, и этот стол занимает вполне подходящее для этого место. Я лично считаю, что для ваших экспонатов вполне подходит именно этот стол и я очень благодарна вам за то, как вы оформили его. Но сейчас мы, конечно, вынуждены отказаться от наших личных пожеланий, и я позабочусь о том, чтобы у вас был хороший стол в другом месте. Как вам тот столик с цветами? Младшие девочки взялись за его оформление, но им не управиться в одиночку. Вы могли бы превратить этот стол в нечто очаровательное, а цветочный столик, знаете ли, всегда привлекает внимание. «Особенно джентльменов», — добавила Мэй, бросив взгляд, который просветил Эмми относительно одной из причин ее внезапного впадения в немилость. Она покраснела от злости, но не стала обращать внимание на этот девичий сарказм, ответив с неожиданной любезностью. «Как вам будет угодно, миссис Честер? Я немедленно освобожу место здесь и займусь цветами, если вам угодно». Ты можешь расставить свои вещи на том столе, если хочешь, сказала Мэй, чувствуя себя немного виноватой, глядя на красивые подставки, раскрашенные раковины и оригинальные миниатюры, которые Эми так тщательно сделала и так изящно расставила. Мэй хотела сказать это по-доброму, но Эми неправильно ее поняла и быстро ответила. О, конечно, если они тебе мешают. И как попала, смахнув свои экспонаты в передник, она удалилась, чувствуя, что ей и ее произведением было нанесено непростительное оскорбление. «Ну вот, теперь она разозлилась. О, Боже, лучше бы я не просила вас с ней поговорить, мама», сказала Мэй безутешно глядя на свой опустевший стол. «Девичьи ссоры быстро угасают», ответила ей мать, которая чувствовала себя немного неловкой из-за своего участия в этой размолвке, и небезосновательно. Маленькие девочки с восторгом приветствовали Эмми с ее сокровищами. И этот сердечный прием несколько успокоил ее растревоженные чувства. И она принялась за работу полная решимости преуспеть в цветочном искусстве, если не удалось в художественном. Но все казалось было против нее. Было уже поздно, и она устала. Все были слишком заняты своими делами, чтобы помогать ей, а младшие девочки только мешали, потому что эти милые создания, суетились и болтали, как сороки, внося немалую неразбериху своими бесхитростными попытками сохранить идеальный порядок. Когда она подняла вечно зеленую арку, ее никак не получалось закрепить, и она покачивалась. А когда подвесные корзины наполнились цветами, арка грозила упасть теми на голову. На ее лучшую мозаику попали брызги воды, а на щеке Купидона образовалась слеза цвета сепии. Все руки Эми были в синяках от работы молотком. Она простыла на сквозняке, и последнее из несчастий вызвало у нее особое опасение за завтрашний день. Любая юная читательница, прошедшая через подобные невзгоды, посочувствует бедной Эми и пожелает ей удачно справиться со своей задачей. Когда дома вечером она рассказывала о произошедшем, это вызвало бурю негодования. Мама сказала, что это безобразие. Но Эми поступила правильно. Бет заявила, что вообще не пошла бы на эту ярмарку. А Джо спросила, почему не забрала все свои красивые вещицы и не ушла. Пусть эти дрянные людишки обходятся без нее. Нет причины становиться такой же подлой. Мне это не по душе. И хотя я думаю, что имею право обидеться, я не собираюсь им этого показывать. До них это дойдет лучше, чем гневные речи или раздраженное поведение, не так ли, мамочка? «Это правильный настрой, моя дорогая. На удар всегда лучше отвечать поцелуем, хотя иногда это не так-то просто», сказала ей мать с видом человека, знающего разницу между наставлением и его осуществлением. Несмотря на различные вполне естественные искушения, побуждавшие ее возмутиться или отомстить, весь следующий день Эми придерживалась своего решения, стремясь победить своего врага добротой. Она неплохо начала, благодаря одному молчаливому напоминанию, которое явилось неожиданно, но как нельзя кстати. В то утро, пока маленькие девочки наполняли корзины в передней, Эмми, приводя в порядок стол, взяла в руки любимое из своих творений. Маленькую книжицу, старинную обложку которой ее отец обнаружил среди своих сокровищ и чьи веленевые листы, она расписала красивыми миниатюрами к разным текстам. Примечание – веленевые листы, бумага высшего сорта из чистой целлюлозы. Когда Эми с простительной гордостью переворачивала страницы, изобилующие изящными рисунками, ее взгляд упал на стих, заставивший ее остановиться и задуматься. Обрамленные яркими, алыми, синими и золотыми завитушками с маленькими духами доброй воли, помогающими друг другу взбираться и спускаться сквозь тернии и цветы, Слова гласили: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я должна любить, но я этого не делаю, подумала Эми, переводя взгляд с красочной страницы на недовольное лицо Мэй, видневшееся за большими вазами, которые не могли скрыть пустот, оставшихся вместо ее прелестных работ. Эми с минуту постояла с книгой в руке, переворачивая страницы. И читая на каждой из них какой-нибудь ласковый упрек за все проявления недовольства и жестокости. Каждый день мы слышим много мудрых и искренних наставлений от невольных проповедников на улице, в школе, на работе или дома. Даже стол на ярмарке может стать церковной кафедрой, если на нем появляются добрые и полезные слова, которые всегда оказываются уместными. Здесь и сейчас. В этом тексте Эмми увидела наставление собственной совести и сделала то, на что многие из нас не всегда бывают способны. Приняв эту проповедь близко к сердцу, она сразу же последовала ей. Группа девушек стояла у столика Мэй, восхищаясь красивыми вещицами и обсуждая смену мест продавщиц. Они понизили голоса, но Эмми поняла, что говорят о ней, узнав обо всем лишь с одной стороны и вынося соответствующие суждения. Это было неприятно, но ее духовное начало одержало верх, и вскоре представился шанс это доказать. Она услышала, как Мэй печально сказала. «Все очень плохо, потому что делать другие вещи времени нет, и я не хочу заполнять пустые места, чем попало. До этого стол был полностью оформлен, теперь он никуда не годится». Мне кажется, она положила бы свои вещи обратно, «Если бы ты ее об этом попросила», — предложил кто-то из девушек. «Как я могу это сделать после такого скандала?» — начала Мэй, но не закончила, поскольку с другого конца зала донесся приятный голос Эмми, которая любезно сказала. «Пожалуйста, можешь взять мои экспонаты, не спрашивая разрешения, если они тебе нужны. Я как раз подумала о том, чтобы предложить вернуть их обратно, потому что твоему столу они подходят больше, чем моему». «Вот они, пожалуйста. Возьми мои поделки и прости меня за то, что я поторопилась и унесла их прошлым вечером». Сказав это, Эми вернула свои работы, кивнув и улыбнувшись, и поспешила удалиться, чувствуя, что совершить дружеский поступок проще, чем задержаться и выслушать слова благодарности за сделанное. «Что ж, я считаю это мило с ее стороны, не так ли?» — воскликнула одна девушка. Ответ Мэй трудно было разобрать. А другая юная леди, вероятно, после приготовления лимонада, приобретшая кислый вид, заметила с неприятной усмешкой. «Очень мило, ведь она знала, что за своим столом ей эти вещицы не продать». «Что ж, это действительно было нелегко. Когда мы приносим свои небольшие жертвы, нам хочется, чтобы их, по крайней мере, оценили». И на мгновение Эми пожалела о своем порыве, чувствуя, что сама по себе добродетель не всегда является наградой. Но вскоре она обнаружила, что так и есть. Ведь ее настроение начало улучшаться, столик расцвел в ее умелых руках, девочки были очень добры к ней, и ее небольшой подвиг, казалось, удивительным образом разрядил обстановку. Это был очень долгий и тяжелый день для Эмми ведь она часто сидела за своим столом в полном одиночестве, так как маленькие девочки очень скоро ее покинули. Мало кому хотелось покупать цветы летом, и букеты Эми начали увидать задолго до наступления вечера. Художественный стол был самым привлекательным в зале. Весь день вокруг него толпились люди, и помощники постоянно носились туда-сюда с важными лицами, держа в руках позвякивающие монетами коробки. Эми часто с тоской смотрела в ту сторону зала, мечтая оказаться там, где она чувствовала бы себя комфортно и была бы счастлива, а не в этом углу, где ей нечего было делать. Кому-то из нас такое испытание может показаться не таким уж тяжелым, но для хорошенькой, жизнерадостной молодой девушки оно было не только скучным, но и крайне изматывающим, а мысли о Лори и его друзьях превращали все это в настоящую пытку. Она вернулась домой только ближе к ночи, такая бледная и молчаливая, что все домашние поняли. День был тяжелым, хотя она не жаловалась и даже не рассказала о своем поступке. Мама налила ей чашку крепкого чая. Бет помогла ей одеться и сделала очаровательный веночек для волос. А Джо удивила всю семью, нарядившись с необычной аккуратностью и мрачно намекнув, что ситуация со столиками вот-вот поменяется. «Обойдись без грубости, прошу тебя. Я не хочу никаких скандалов, так что оставь все как есть и веди себя прилично», — умоляла Эми, уходя с утра пораньше, надеясь пополнить запасы цветов, чтобы освежить свой бедный маленький столик. «Я просто намерена перебороть себя и стать очаровательно милой со всеми знакомыми, удерживая их в твоем углу как можно дольше. Тедди и его ребята нам помогут, и мы еще повеселимся от души» ответила Джо, перегибаясь через калитку, высматривая Лори. Вскоре в сумерках раздался знакомый шум шагов, и она выбежала ему навстречу. «Это ведь мой мальчик?» «Конечно! А это моя девочка?» И Лори подал ей руку с видом человека, которому не о чем больше и мечтать. «О, эти у нас тут такое!» И Джо с сестринским рвением рассказала об обидах, нанесенных Эмми. «Скоро сюда прибудет ватага наших парней!» И я буду не я, если не заставлю их купить все ее цветы до единого, а потом разбить лагерь вокруг ее столика», — сказал Лори, горячо поддерживая Джо. Эми говорит, цветы никуда не годятся, а свежие могут не успеть привести вовремя. «Не хочется быть предвзятой или подозрительной, но я не удивлюсь, если они вообще не прибудут. Когда люди совершают одну подлость, они, скорее всего, способны и на другую», — заметила Джо с отвращением. Разве Хейс не предоставил вам лучшие цветы из нашей оранжереи? Я велел ему это сделать. Я этого не знала. И он, наверное, забыл, и поскольку твоему дедушке не здоровилось, мне не хотелось беспокоить его, хотя я собиралась попросить немного цветов. Ну же, Джо, как ты могла подумать, что на это нужно разрешение? Цветы такие же твои, как и мои. Разве мы не всегда все делим пополам? Начал Лори тем тоном, от которого Джо всегда становилась колючей. «Боже, правый, надеюсь, что нет. Половина некоторых твоих вещей мне бы совсем не подошла. Но здесь не место для заигрываний. Я должна помочь Эми, так что ступай и приведи себя в порядок. А если ты будешь так добр, что попросишь Хейза отнести несколько красивых цветов в павильон, я буду вечно тебя благодарить». «А ты не могла бы отблагодарить меня прямо сейчас?» спросил Лори с таким многозначительным видом, что Джо с негостеприимной поспешностью захлопнула калитку у него перед носом и крикнула сквозь забор. «Уходи, Тедди, я занята!» Благодаря заговорщикам, в тот вечер ситуация поменялась, потому что Хейс прислал красивую корзину с огромным, идеально составленным букетом цветов, который стал главным украшением стола Эми. Затем в полном составе Явилась семья Марч, и Джойс кожи вон лезла, чтобы люди не только подходили к цветочному столу, но и задерживались там, смеясь над ее шутками, восхищаясь вкусом Эмми и, как видно, очень хорошо проводя время. Лори и его друзья галантно бросились на помощь, скупили все букеты, расположились лагерем вокруг стола и сделали этот угол самым оживленным местом в зале. На сей раз Эми чувствовала себя как рыба в воде. И по меньшей мере, из чувства благодарности была со всеми настолько вежлива и любезна, насколько это было возможно. И в конце концов, пришла к выводу, что добродетель все-таки сама по себе награда. Джо держалась с исключительной пристойностью. И в то время как почетный караул окружил Эмми, ходила по залу, собирая различные отрывки сплетен, пролившие свет на тему внезапной перемены места расположения Честер. Она упрекнула себя за ту роль, которую сыграла в возникшей неприязни к Эмми, и решила как можно скорее оправдать сестру. Она также узнала, как Эми поступила со своими экспонатами утром и сочла ее образцом великодушия. Проходя мимо художественного стола, она оглядела его в поисках с сестры, но их и след простыл. «Спрятали с глаз долой, я полагаю», — подумала Джо, которая могла простить, если обижали ее саму, но горячо возмущалась, когда оскорбляли ее семью. «Добрый вечер, мисс Джо. Как поживает Эми? спросила Мэй примирительным тоном, желая показать, что она тоже может быть великодушной. Она продала все, что только можно было продать, и теперь весело проводит время. Столик с цветами всегда привлекателен, знаете ли, особенно для джентльменов. Джо не смогла удержаться от этой легкой пощечины. Но Мэй приняла ее так кротко, что та через минуту пожалела о сказанном и принялась нахваливать большие вазы, которые все еще никто не купил. «А остались ли еще миниатюры Эмми? Мне захотелось купить что-нибудь для отца», сказала Джо, стремясь узнать судьбу работ своей сестры. «Все поделки Эмми давно проданы. Я позаботилась о том, чтобы нужные люди... «Заметили ее вещицы, и те заработали для нас неплохую сумму». Ответила Мэй, которая в тот день, как и Эмми, преодолела множество небольших искушений. Очень довольная, Джо бросилась обратно к цветочному столу, чтобы поделиться хорошей новостью, и Эмми была одновременно тронута и удивлена сообщением о словах и поведении Мэй. «А теперь, джентльмены, я хочу, чтобы вы пошли и исполнили свой долг у других столов, «Так же как и у моего, особенно у художественного», сказала она, отсылая в зал команду Тедди, как девушки называли его друзей по колледжу. «Повышай цену, Честер, повышай!» Таков девиз того стола, но вы все равно выполняете свой долг, как настоящие мужчины. Тогда вы обретете достойные ваших денег произведения искусства во всех смыслах этого слова, сказала неугомонная Джо, в то время как преданная сестрам фаланга Приготовилась идти в бой. «Я просьбу выполню, но знай, что март прекраснее, чем май!» Примечание. Английский. «Марч, мэй. Март и май», — сказал малыш Паркер, который изо всех сил пытался быть одновременно остроумным и ласковым, и чей пыл Лори быстро охладил, ответив, «Весьма недурно, сынок, для такого маленького мальчика», и проводил его в зал, отечески погладив по голове. Купи у нее вазы, прошептала Эми Лори в последний раз, отплачивая добром за зло своего врага. К великому удовольствию Мэй, мистер Лоуренс не только купил ее вазы, но и стал прохаживаться по залу, держа их под мышками. Другие джентльмены с той же опрометчивостью переплачивали за всевозможные хрупкие безделушки, а потом беспомощно бродили, обремененные восковыми цветами расписными веерами, украшенными орнаментом папками для бумаг и другими весьма полезными и необходимыми покупками. На ярмарке была тетя Кэрол, которая узнала обо всем, что произошло, выглядела довольной и что-то сказала в уголке миссис Марч, из-за чего последняя просияла от удовольствия и посмотрела на Эми с гордостью, смешанной с трепетом, хотя и не выдавала причину этой гордости следующие несколько дней. Было объявлено, что ярмарка прошла успешно, и Мэй пожелала Эмми спокойной ночи без обычных славоизлияний, нежно поцеловав ее со взглядом, который будто говорил «Прости и забудь». Это удовлетворило Эмми, и когда она вернулась домой, то обнаружила вазы, выставленные на показ на каминной полке гостиной, с большим букетом в каждой. Награда за заслуги, великодушный марч, как торжественно объявил Лори. «К тебе гораздо больше принципиальности, великодушия и благородства, чем я могла предположить, Эми. Ты вела себя восхитительно, и я уважаю тебя за это всем сердцем», — тепло сказала Джо, когда той ночью перед сном они расчесывали волосы. «Да, мы все уважаем ее и любим за то, что она может прощать с такой готовностью. Должно быть, это было ужасно тяжело после столь долгих трудов, и учитывая то, что ты всем сердцем хотела продать свои красивые вещицы сама. «Я не думаю, что смогла бы поступить так же любезно, как ты», добавила Бет со своей подушки. «Ну, девочки, не нужно так хвалить меня. Я просто поступила так, как хотела, чтобы поступили со мной. Вы смеетесь надо мной, когда я говорю, что хочу быть леди, но я имею в виду истинную благородную женщину по уму и поведению, и я стремлюсь к этому как только могу». Мне трудно точно это объяснить, но я хочу быть выше мелких подлостей, глупостей и недостатков, которые портят так много женщин. Сейчас я далека от идеала, но я стараюсь изо всех сил и надеюсь со временем стать такой, как наша мама». Эми говорила искренне, и Джо сказала, сердечно ее обняв. «Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, и я никогда больше не буду смеяться над тобой». Ты приближаешься к своей цели быстрее, чем думаешь. и Я буду брать у тебя уроки истинной вежливости, потому что ты уже научилась ей. Я в этом убеждена. Старайся, дорогая, когда-нибудь ты будешь вознаграждена, и никто не будет так радоваться за тебя, как я.